Глава шестая. Неоспоримая благодать молитвы. Всякий способ молиться хорош, лишь бы молитва была от души. Переверните молитвенник вверх ногами, но душою слейтесь с бесконечностью. Мы знаем, что существует философия, отрицающая бесконечность. Существует также философия, отрицающая солнце. Эту философию, относящуюся к области патологии, именуют слепотой. Возводить недостающие нам чувства в источник истины, на это способна лишь дерзкая самоуверенность слепца. Любопытные замашки высокомерия, превосходства и снисхождения, которые эта бредущая ощупью философия усваивает по отношению к философии зрящей Бога. Она напоминает крота, восклицающего, как они жалки со своим солнцем. Мы знаем, что есть прославленные, мудрые атеисты. Приведенные к познанию истины своей мудростью, они в глубине души не слишком уверены в собственном атеизме. Остается лишь дать им другое название — Но, во всяком случае, если они и не верят в Бога, то уже само величие их разума подтверждает существование Бога. Мы приветствуем в них философов и неумолимо осуждаем их философию. Продолжаем. Достойного восхищения и та легкость, с какой иные отделываются словами». Одна северная школа метафизики, отличающаяся некоторой туманностью, вообразила, что произвела переворот в человеческих умах, заменив слово «сила» словом «воля». Утверждение «растение хочет» вместо утверждения «растение произрастает» было бы действительно весьма плодотворно, если бы к нему добавляли «вселенная хочет». Почему? Потому что вывод был бы такой — растение хочет, значит, у него есть свое «я», вселенная хочет, значит, у нее есть свой Бог. Мы же, в противоположность этой школе, ничего не отметаем априори. И все же присутствие воли в растении, признаваемое этой школой, нам труднее допустить, нежели присутствие воли во вселенной, ею отрицаемое. Отрицать волю бесконечности, то есть волю Бога, возможно лишь при условии отрицания бесконечности. Мы это доказали. Отрицание бесконечности ведет непосредственно к нигилизму. Все становится измышлением разума. Всякий спор с нигилизмом бесполезен. Нигилист, если только он логичен, сомневается в существовании своего собеседника и не совсем уверен в собственном существовании. С его точки зрения допустимо, что он сам для себя измышление разума. Однако он не замечает того, что все отрицавшееся им принимается им же в совокупности, как только он произносит слово «разум». Короче говоря, всякий путь для мысли закрыт той философией, которая все сводит к односложному «нет». На «нет» есть лишь один ответ — «да». Нигилизм заводит в тупик. Небытия — «нет». Нуля не существует. Все представляет собой нечто. Нечто есть что-то. Человек живет утверждением в еще большей мере, чем хлебом. Видеть и показывать недостаточно. Философия должна быть действенной. Ее стремлением и целью должно быть совершенствование человека. Сократ должен воплотиться в Адама и воспроизвести Марка Аврелия, другими словами, должен выявить в человеке жизнелюбце человека-мудреца, заменить Эдем Аристотелевым Ликеем. Эдем по Библии — земной рай, где жили первые люди Адам и Ева. Ликей — одна из трех афинских гимназий, расположенная близ храма Аполлона Ликейского. Там читал свои лекции Аристотель. Наука должна быть живительным средством. Наслаждаться, какая жалкая цель и какое суетное тщеславие. Наслаждается и скот. Мыслить — вот истинное торжество души протянуть жаждущему человечеству чашу познания, дать всем людям в качестве эликсира познания Бога, заставить совесть побрататься в их душах сознанием, сделать их справедливыми в силу этого таинственного союза, таково назначение реальной философии. Нравственность — это цветение истин. Созерцание приводит к действию. Абсолютное должно быть целесообразным. Надо, чтобы идеал можно было вдыхать, впивать. Надо, чтобы он стал удобоварим для человеческого разума. Именно идеал вправе сказать «примите, едите, сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Мудрость — святое причастие. Лишь при этом условии она перестает быть бесплодной любовью к науке. Став единственным и главным средством объединения людей, она из философии превращается в религию. Философия не должна быть башней, воздвигнутой для того, чтобы созерцать оттуда тайну в свое удовольствие и только из любопытства. Откладывая развитие нашей мысли до другого раза, пока что мы скажем «нам непонятны, ни человек как точка отправления», Не прогресс, как цель, без двух движущих сил, веры и любви. Прогресс есть цель, идеал есть образец. А что такое идеал? Это Бог. Идеал, абсолют, совершенство, бесконечность, понятие тождественное.